Брюль остановился посреди комнаты и перевел дыхание. — Господин генерал, — сказал он, обращаясь к Шперкину, сделай милость, распорядись. Прикажи, проследи, дабы к королю никого, но действительно никого из военных не допускали. — О, разумеется, будьте спокойны, — ответил Шперкин. Брюль полубезумными глазами повел по стенам, затем усилием воли взял себя в руки и хотя бы внешне вновь обрел хладнокровие. — Вы слышали, господа? — Небывалое дело. Ничего подобного история не знала. Это непостижимо. Это ломает все комбинации, ибо глумится над всеми законами. Рутовский поднял голову. — Это точно. Гонцы подтверждают это каждую минуту, — говорил Брюль, стараясь казаться все более спокойным. Король Фридрих забывший о правах народов, не объявляя нам войны. Не имея ни малейшего повода для нападения, тремя колоннами вторгается в Саксонию. Вот наиподробнейшее донесение из Берлина. У Фридриха сорок тысяч войска. Князь Фердинанд Браунг Швейский вступил в княжество Магдебурское, а квартирмейстер и передовые отряды в Галле, Лейпциг, Борн, Хемниц, Фрайберг, Гипельсвальде и направляются к Дрездену. Сам король с отборными частями левым берегом Эльбы через Виттенберг, Торгау, Мейсон идет, очевидно, на Кессельдорф. Князь Беверн от Франкфурта на Одере через эст Будишин, Столпин и Ломен устремляется в окрестности Пирны. Рутовский сорвался с кресла, ломая руки. «А мы против этих отрядов имеем всего...» «Тридцатитысячное войско! Отборное войско!» — прервал его Брюль, схватив при этом со стола бумагу. «Вот тут расчеты! Тридцать тысяч!» Рутовский быстро достал из-за борта мундира другую бумагу. Прав! вы ошибаетесь и обольщаетесь!» — скрикнул он. «Мы не имеем и половины этого! Пятнадцать тысяч вместе с обознами и ни одним солдатом больше!» Не может быть, отозвался Брюль. Это так, так. На бумаге у вас было тридцать, но я знаю, в полках нет и половины. Австрия! крикнул Брюль. Вторая иллюзия, смело возразил Рутовский. С нами будет то же, что с князем Карлом Лотарингским под кассельдорфом Австрия принесет нас в жертву так же, как она сделала с ним. Но этого не может быть. — Не может быть, — настаивал Дюль. императорский двор, у меня самые верные сведения, выслал значительные силы в Чехию. Одним корпусом командует Броун, он станет под Колином, другим — Пиколомини, под Кени Грецем. Генерал Витт, откомандированный нам на помощь, остановится в Петерсфальде. Мы также должны сосредоточить наши войска в той стране. — А Дрезден? — спросил Рутовский. — А король, королева? — Дрезден, — усмехаясь, вскричал Брюль. — Вы, граф, беспокоитесь о Дрездене? — Дрездена никто не тронуть, не приблизиться к нему, не отважится, Хоть бы в нем ни одного человека не осталось. За Дрезден я спокоен, а я нет, — сказал Рутовский. — Граф, — возразил министр, — прошу припомнить что когда Карл XII при вашем покойном отце занял и угнетал всю Саксонию, когда мог легчайшим образом овладеть столицей, он все же не осмелился и ногой ступить на ее порог. А если и прибыл сюда, то с почтением, как гость, неужто Фридрих будет более дерзким, чем Карл Двенадцатый? Ваше превосходительство, вы не знаете Фридриха, а я служил в прусском полку и знаю, какой там царит дух». — сказал Рутовский. — В Карле XII, каким бы он ни был варваром, было что-то рыцарское, было уважение хоть к каким-то законам, к приличиям. Фридрих же смеется над самим Господом Богом. Он и над религией издевается публично, не верит ни в рай, ни в ад, а теперь даже у своего приятеля де Вольтера не уважает ничего и вступит всюду, куда сможет безнаказанно войти силой. — Не думаю промолвил брюльни твердым голосом да вот вам первое доказательство. его вторжение в саксонию заключил Рутовский. — его величество уже подписал письмо кое мы немедленно отошлем ему письмо пожав плечами буркнул фон шперкин вышлите орудие а письмо письмо не возымеет никакого действия посмотрим возразил брюль это все страхи напуганного человека — Фридрих II знает, что против него не одна Саксония, но и Австрия, Франция и Россия. Знает, что он обречен. Мне понятны его планы. Угрожая, он хочет заставить нас вместе с ним пойти против Австрии. Рутовский только покачал головой. — С Фридрихом никогда в жизни! — продолжал Брюль. — Ни за что на свете. Его величество на это никогда не согласится. А тем временем Саксония пойдет первый сказал граф, это временный кризис, с горечью возразил министр. Фридрих, обреченный, отчаявшийся, мечется, как гиена в клетке, но напрасно Пруссия будет вычеркнута из ряда европейских держав. Рутовский снова пожал плечами и молчал. Давайте посоветуемся, господин генерал, обратился к нему Брюль после минутной паузы. По моему мнению, и мнению, генерала Ностица. Все наши силы надлежит сосредоточить в лагере под пирной. Там мы под защитой Кенигштейна будем ждать дальнейших событий. Нет, Фридрих, не посмеет. Генерал Вид подаст нам руку помощи, а через него мы поддержим связь с Бором и Пиккулумини. Брюль огляделся. Никто с ним не спорил. Рутовский стоял, задумавшись. Так каково же ваше суждение, граф? Спросил министр. «Я не хочу высказывать своего мнения, ибо не хочу нести ответственности», — сказал Рутовский. «Да, я хочу и буду служить его величеству, но в нашем положении с пятнадцатью тысячами против сорока, не подготовившись, захваченные врасплох, мы можем защищать не Саксонию, а только свою честь». «Господин граф, вы видите все в черном свете». За нашими пятнадцатью тысячами против Пусаков стоит более ста тысяч союзников. Позвольте, — прервал его Рутовский, — договор подписан. Брюль заколебался. В том-то и заключалась вся моя политическая хитрость, дабы договор не подписывать и не давать предлога для войны. По существу договор можно считать подписанным, но если бы я поставил свою подпись фридрих на другой же день имел бы с него копию а так он знает только то что вы писали в вену И этого ему достаточно заключил граф не будем говорить об этом сегодня у нас уже нет времени для слов что делать делать делать приказы нужны приказы да верно подтвердил барон шперкин лагерь подпирный, сказал брюль позиция превосходная укрепленная Расположение, лучшего не сыщешь, все наши силы подпирну. Господин генерал, будьте добры обдумать. Рутовский, не говоря ни слова, взял шляпу, лежащую на столике. Иду отдавать приказы. Брюль не без беспокойства проводил его до порога. Шперкин ходил по кабинету. Граф Лос, Штаммер и Глобик тихо разговаривали. Между тем вернулся Брюль и, отирая лоб, рухнул в кресло. — Да, — сказал он, — не спорю, мы в затруднении. Но временно. Этой ценой мы раз и навсегда избавимся от неприятеля, что вечно сосал бы нашу кровь, сидя у нас под боком. Надо покончить с этим раз и навсегда. Никогда еще. Ни один план не был обдуман так хорошо. Никогда победа не была так неизбежна. Пусть вступит в Саксонию. Очень хорошо. Окружим его здесь и возьмем. Это сделала Пруссия. Пока он говорил, лицо его постепенно прояснялось. Рафлос стоял перед ним в задумчивости. — Как вы думаете, секретные архивы надо вывести в Кёнигштейн? — спросил он. — Зачем? А ежели войдут? — Куда? — В Дрезден. Брюллер смеялся. — Говорите, господа, что хотите. Но эта вещь невозможна, совершенно невозможно Все замолчали. «Король хочет сам быть в лагере под Пирной, сказал Брюль, обращаясь к Шперкину. Напрасно старался я отговорить его. «О, Боже, сколько это будет стоить ему здоровья и сил!» Он сказал, что, ежели прусаки атакуют, он сам готов стрелять в них. «Но прусаков мы не увидим», — Брюль снова рассмеялся. Вошел гофмаршал и объявил, что обед давно стынет. «Есть надо всегда...» — заметил Брюль, вставая. — Прошу и вас, господа, к столу. Он подал графу лосу руку, сделал беспечное лицо и вышел в залу, где его ждали графиня Машинская, графиня Штернберг, да, собственно, весь двор. Пока мест во дворце первого министра происходило это совещание, Вокруг королевского замка была установлена еще более плотная, чем когда-либо охрана. Слуг подбирали тщательнейшим образом. В коридорах стояли на страже укрытые караулы. По лестницам и в передних сновали какие-то субъекты, мерившие косыми взглядами, не только те, кто заходил в покое, но и любого, кто появлялся во дворе. Король Август III сидел в своем кресле с легкой тенью задумчивости на челе но уже убаюканной обещаниями Брюля. Сопротивление пустакам, подкрепление союзников, отличное состояние саксонского войска, численность коего для короля составляла тридцать тысяч. Все это было так утешительно, что думалось больше о канонике Креспи, о кубках галереи, охоте, разных тайных грешках, отпускаемых отцом говорини при условии, что они останутся в тайне, нежели о Фридрихе втором и пусаках. В глубине души король был уверен, что Фридрих не может питать к нему неприязнь, что его можно как-то отвлечь, успокоить на время, а потом отослать в Бранденбург, чтобы ему не хотелось невезчиво. Август Третий чувствовал себя таким сильным, что временное затруднение не казалось ему угрожающим. Ну, на крайний случай, разве не было у него еще и Кракова, и Варшавы, и Польской пущи, и Медведей, и Волков, и даже Зубров, ежели бы ему непременно захотелось? Правда, польская шляхта не вся была ему по вкусу. Поляки — народ буйный, крикливый, дерзкий, невоспитанный. Однако, меж ними были люди. Из них хоть веревки. Саксонский дворец в Варшаве был не так уж неудобен, Да за Вилановым и Прагой начинались леса, А в лесах множество дичи. И попыхивая трубкой, и время от времени вздыхая, Король раздумывал о безмерной неучтивости Фридриха. А на ведущей к замку улицы, у ворот Украдкой собирались люди, шептались между собой и смотрели на окна замка. Невдалеке в Ловчонке, напротив трактира под Белым Орлом хозяин, господин Вейс, тучный, лоснящийся немец, сложив руки на животе, разговаривал со своей соседкой, госпожой Краузе. Говорю вам, господин Вейс, я слышала, в замке идут пруссаки, король наш Фридрих, евангелист. «Что у вас в голове, госпожа Крауза?» — усмехнулся весь. «Какой он евангелист! Язычник он, я это точно знаю. У них свой особый костел в Берлине, и собираются они там по ночам для отправления своих обрядов, поклоняются козлу с позолоченными рогами». «Фу!» — воскликнул госпожа Крауза. «Не может быть! Я знаю это от духовника!» Из Франции приезжает их первосвященник. А вот за это Господь Бог карает, за это карает, — подхватил госпожа Краузе. В этом году уже были знамени. Вы не помните, что творилось в январе с 13 на 14 Судный день крыши летели, как листья, падали трубы, вылетали окна. В ильс предместье стена рухнула, а в феврале какая была буря разве людские глаза видели раньше что-либо подобное? — Это я помню, потому как несколькими днями позже в Каице сгорело одиннадцать домов, — вздохнул весь. Но в Дрездене им не бывать прусакам, добавил он, — стены крепкие. — О, кто их знает, ежели они с козлами имеют дело и чары к их услугам, — вздохнула, Госпожа Краузе, сделав сделав реверанс, пошла дальше. Около ратуши несколько горожан следило за тем, что творилось на улицах. «Курьеры летают, как оглашенные», — сказал один. «Трех послали к пирносским воротам, сам видел», — ответил другой. «Где же, говорят, прусаки?» — спросил третий. «Кто их знает? Люди плетут бог весь что, просто глава кругом идет». Одни болтают, будто прусаки уж в Лейпсиге, другие — в Мейсоне, третий — в Столпень. — Быть этого не может. Войны-то не объявляли, — заметил один политик. — А вы что думаете? — вмешался кто-то, стоящий в стороне. — Ну, заняли бы Саксонию. Нам что, хуже стало бы? — Уж, кажется, хуже и быть не может. Вмешался еще один, но другие дали ему знак молчать. В этот момент появился Бегвелин. Двое-трое горожан знали его. Господин Браун быстро сказал, — он, забирайте, ради бога, свой сыр. А кто его будет есть, еже начнется война? — О, это не беда! — вставил словечко другой. — Ты лучше спроси, кто платить будет. Съесть съедят. — Господин советник, — тихо спросил Браун, — правда ли, что ваши занимают нашу Саксонию? Бегверин застыл на месте, словно девяз с чрезвычайной новости Кто? Где? Ошалели вы, что ли? Я ничего не знаю! — и тут же ушел. До поздней ночи продолжалось беспокойное движение на улицах. Вечером, поскольку без развлечений обойтись было невозможно, король в Егерсгофе устроил себе стрельбу по мишеням. В Гевандхаузе немецкие дворцовые артисты исполнили удивительно веселую пьеску. Но панк Саверий Масловский, доброразвлечься в тот день не нуждался в театре. У него хватило возможности прислушиваться и приглядываться к всеобщей панике во дворце Брюля и на улицах. Тот, кто видел, как он прыскает, когда не может удержаться от смеха, наверное, думали, что этому человеку в чем-то чрезвычайно повезло. Он как раз выходил из дворца, собираясь пораньше попасть домой и составить компанию несчастному Симонису, когда к нему присоединился Блюмли. Блюмли изменился и выглядел еще более унылым, чем обычно. Утром он из-за Симониса пережил несколько неприятных часов. Его обвинили в сообщничестве, перетряхнули весь дом, бумаги, и только благодаря заступничеству графини, поручившейся за него, он вышел сухим из воды. — Вы видите, — Масловский, — сказал он, — как я поплатился за него. Но кто же мог ожидать такого от этого человека? — В самом деле, — согласился Масловский, — с виду похоже было, что надо трех-то сосчитать не умеет. И какой вдобавок неловкий! — воскликнул Блюмли. — Попасться на первых же шагах. — Как попасться? — прервал его Масловский. — Да, его еще не взяли, но письма. — Интересно, что с ним произошло? — А вам, как кажется, что с ним могло случиться? — спросил Масловский. — Кто его знает? — Наверное, улизнул с помощью баронессы или ее племянницы. — Ну, это бы его не спасла, — сказал Масловский. — Она слишком честная саксонка. Разговаривая, Блюмли продолжал идти рядом с Масловским, словно намеревался посетить его. Пану к Саверию это было вовсе не кстати. — Вы идете домой? — спросил его швейцарец. — Я пока не решил. Хотел бы еще немного побродить. — А я собираюсь напроситься к вам в гости, причем на несколько часов, — сказал Блюмли. — Не хочу идти домой, кто знает. Может быть, им взбредет в голову и за мной прислать, и временно посадить меня на твахту. Нет, дома лучше не сидеть. Масловский явно смешался. — У меня такой беспорядок, — сказал он. — Хозяйка как раз сегодня собрала затеять уборку. — Ну, она должна была уже кончить, — возразил Блюмли. — А предположить, что поляк может быть негостеприимным. Или вам действительно не хочется принять меня, вы боитесь? Две чувствительные струны задел швейцарец. Гостеприимство и храбрость. Масловский чуть не подскочил. — Не говорите мне этого! — закричал он. — Опережаю вас на два шага, велю хозяйки побыстрее очистить помещение и прошу за мной. Панк с Саверией побежал вперед и вихрем взлетел наверх. Дверь была заперта, он стал стучать в нее кулаками. Однако Симонис открыл не сразу. «Запрись в спальне!» — крикнул Масловский, торопливо подталкивая его. «Я не мог отвязаться от Блюмли, он идет следом. Запрись и тихо сиди!» Едва захлопнулась дверь в спальню, где спрятался Макс, как Блюмли перешагнул порог. «Слава богу, сегодня хозяйка здесь не убирала!» — сказал Масловский. «Она пруссаками занята». — Весь город о них толкует. Только в спальне она мне наставила кувшинов и лоханок. Присаживайтесь вот здесь. Масловский послал за вином и фруктами, они сели и стали беседовать. Но хозяин, боясь, как бы блюмли не пришло в голову взглянуть в кувшины и лохани, с превеликим вниманием следил за запертой дверью. Как нарочно швейцарец все больше распространялся о подлой измене Симониса, о двойной роли, какую тот играл, о хлопотах, какие доставил старой Бронессе. Словом, Блюмли нисколько Макса не жалел, а тот, спрятанный в соседней комнате, вынужден был выслушивать все его нарекания. — А! — под конец воскликнул Блюмли. — Попадись он мне только! Я бы не знаю, что с ним сделал. Абы снять с себя подозрение, я бы отдал его брюлю, повесить его, думаю, не повесили бы, а пусть разок натерпелся бы страха, в другой раз был бы осторожней. Графиня мне утром говорила, что если бы он попал в руки правосудия, она просила б мужа о строгости, она возмущена. При этих словах Масловскому показалось, что в спальне словно бы стукнуло окно, и оттуда послышались звуки какого-то движения. К Саверий как мог, — заговаривал швейцарца, стараясь заглушить его голос, но они сидели слишком близко к двери, и несчастный не мог не слышать их разговор. Так прошло долгих два часа. — Наступает ночь, — проговорил Блюмли. — Теперь я пойду к Мине. Она спрячет меня. — Навряд ли сегодня застану там Брюля, забота у него сверх головы. Они распрощались. Мословский проводил швейцарца на лестницу и бегом вернулся в комнату, желая скорее освободить Симониса. Он отворил дверь в спальню, заглянул туда, окно было раскрыто настежь. Стал искать по углам, никаких следов, только белел конец скрученных простынь, привязанный к оконной раме, а выглянув в сад, К Ксаверий увидел второй их конец на ветке старой груши. — Здорово Симонис воспользовался моим уроком, — сказал он себе, втаскивая в комнату пустыни. — Но ежели его теперь схватят, я не виноват. И расхохотался во все горло.